Глава 21. Я взвизгнула и отпрыгнула. Рука остановилась. Мужчина поморщился, как от боли, и рыкнул. — А ну подойди сюда, беглая немагна! — рявкнул он, как зверь. Я настолько испугалась, что ничего не ответила, а только попятилась. Споткнулась обо что-то и, взмахнув руками, плюхнулась на землю. Алиса поспешно щелкнула пальцами, и мужчина исчез. Мы переглянулись. — Влада не должна была связываться со мной, когда рядом были ищейки, — разочарованно протянула Алиса. — Он чуть не прошел к нам. — Ого! Так мы сильно рисковали, ведя переговоры. Это открытие еще больше напугало меня. — Надо убираться отсюда! — мой голос дрожал. — Он видел, где мы. — И что такого? — беззаботно рассмеялась Алиса. — В чете он не пройдет. — Ты только что сказала, что он чуть было не прошел. Она явно противоречила сама себе. «Пока был на связи, мог пройти, но связь прервана», — пояснила Алиса. «И что мешает ищейкам вновь связаться с нами?» «Они не могут, их нет в списке друзей. Тогда заставят кого-то из девушек. Девчонки уже поняли, что ищейки будут прорываться к нам, поэтому не станут помогать». «Их могут заставить», — воскликнула я, рисуя в мыслях немыслимое принуждение. «Заставить невозможно», — закачала головой Алиса. а если ищейки уговорят кого-то из девушек, то я больше не стану отвечать на связь. Мы в безопасности, — Алиса расплылась в улыбке. Кэти, милая, не тревожься, все будет хорошо. Мне бы ее уверенность. Впрочем, у меня не было плана по собственному спасению, поэтому оставалось довериться подругам. К тому же Лана была совершенно спокойна, что говорила о правоте Алисы. Видимо, тревожиться не стоило. — Давай-ка отвлечемся от волнений, — предложила Лана. — Кэти, доставай свою палочку, попробуй ее силы. — О, какое изумительное предложение! Дважды просить меня не нужно было. Я, сбегала в дом, вынула из кармана плаща палочку и выскочила во двор. — Я готова! — возвестила с радостью, хоть и так все было ясно. При солнечном свете золотая змейка на палочке засверкала, словно живая. — Красиво! На черной опаленой древесине золотой зигзаг. Сама палочка глянцевая, словно натерта до блеска. Нравится? Видимо, Лана заметила, как загорелись мои глаза. Еще бы! Очень красивая палочка! Это не самое главное ее достоинство, заметила Лана. Но то, что палочка получилась именно такая, тоже говорит о многом. Красивые палочки достаются только могущественным магам и магнам. так что будем ждать от тебя великих свершений. Она смутила меня такой похвалой. Какая из меня могущественная магна, я ничего не умею. Научи меня колдовать, — попросила я, чувствуя покалывание пальцев, сжимающих палочку. — А чего тут учить? — хмыкнула Лана. — Особого ума не нужно. Если бы ты не была магной, то пришлось бы учиться. А так магия у тебя в крови. Но я не знаю, что с ней делать. С палочкой? «С магией, что в крови! Не надо с ней ничего делать, просто доверься ей!» «Хорошо, только с чего начинать?» Я понятия не имела, что мне делать. «Начни с мелочей, измени погоду», — подсказала Алиса, по-доброму глядя на меня. «Это мелочи? Что тогда считается глобальным колдовством создание новой цивилизации?» Я с деловым видом направила палочку на небо, но ничего не произошло. «Девушки, хватит дурить мне голову!» — фыркнула я. «Скажите, что нужно делать? Ничего не происходит от тыканей в небо!» «Так ты не тыкай просто так!» Алиса подошла ко мне вплотную со спины и взяла мою руку с палочкой. Направляя мои движения, она пояснила. «Сначала задумай то, что хочешь!» «Дождь?» — просила я, глядя на сияющее солнце. «Давай!» — поддержала мою задумку Алиса. Я прислушалась к своим ощущениям. зажмурилась. И вдруг внутри меня пришло понимание, как нужно действовать. Я представила грозовое небо. Хмурые сизые тучи ползут над лесом, цепляясь за макушки деревьев. Вдали мелькает молния. Раскат грома прокатился над головой. Закрапал дождь. Я распахнула глаза, глянув на ясное небо с несколькими солнцами. Алиса поняла, что я готова. Она повела мою руку, взмахнув ею как дирижер, и ткнула в небо. Я ощутила энергетический выброс изнутри. Он заскользил от сердца по руке к пальцам и перетек в палочку. Мощным выбросом взлетел в небо, и тут же небо заволокло тучами, засвистел ветер, сверкнула молния, громыхнуло, полил дождь. — Хорошо, — похвалила Лана. — А теперь давай сама, — Алиса отступила. — То есть, — сполошилась я, — что нужно делать? Верни хорошую погоду. Чтобы окончательно не промокнуть, я представила голубое небо, несколько солнышек. Сделала взмах, следуя уроку Алисы. Снова энергия из сердца перетекла в палочку и вырвалась из ее кончика, взмыв к тучам. Тут же тучи развеялись, вернулась хорошая погода. — Неужели все так просто? — изумилась я. — Ну, не совсем, — загадочно ответила Алиса. Колдовать нужно уметь, а ты, как мы выяснили, умеешь. Твою память стерли, но магию из сердца не вытравишь. Она осталась с тобой. Такое заявление стало для меня приятным сюрпризом и воодушевило. Выходит, что я смогу противостоять Крестьяну. Нужно лишь немного потренироваться. Мы еще посмотрим, кто кого».